Глава девятая. Конкурирующие детективы. «Надо показать эти улики папе!» просияв произнес Фрэнк. «Наверняка они помогут ему в расследовании!» «Минуточку!» — перебил его Джо. «Разве мы не должны вести расследование независимо от него, чтобы претендовать на вознаграждение? Мы же с ним теперь конкурируем!» Фрэнк поднял с земли потрепанную фетровую шляпу и старую мужскую куртку. «Если эти вещи принадлежат вору, то можно считать, мы уже заработали деньги», сказал он, проверяя карманы куртки. «Пусто». «Зато на шляпе есть метка, что она из Нью-Йоркского магазина», заметил Джо. «На куртке тоже», добавил Фрэнк. «Они из одного магазина. Но что-то мне подсказывает, что вор...» Если эти вещи действительно принадлежат ему, не стал бы их здесь бросать. «Может, его спугнули?» — предположил Джо. Он вернулся за машиной Чета, но забыл здесь куртку и шляпу, потому что что-то заставило его быстро уйти. «Надо проверить, остались ли в шляпе волосы от рыжего парика», — сказал Фрэнк. «Точно! Ты правильно мыслишь!» — восхитился Джо. Он вышел из-под деревьев на поляну, где было больше света, и, внимательно осмотрев изнутри изнанку шляпы, а также заглянув под ленту на тулье, победно воскликнул «Йо-хоу! Есть!» Он продемонстрировал брату два коротких рыжих волоса. Фрэнк изучил волосы и пришел к выводу, что они действительно похожи на волосы с рыжего парика, которые они нашли в машине. «Думаю, ты прав», «Нам нужно показать эти вещи отцу. Парик-то уже у него», — со вздохом заключил Джо. «Правильно», — подтвердил Фрэнк. Аккуратно сложив найденные улики, братья поспешили домой. Мистера Харди они нашли в кабинете. Подняв глаза на сыновей, детектив удивился, увидев их снова. В его глазах промелькнуло подозрение. «Что еще улики?» — воскликнул он. «Я гляжу, вы всерьез взялись за работу». «Да, мы нашли кое-что еще», — взволнованно проговорил Фрэнк и выложил на стол находки, попутно рассказав, при каких обстоятельствах они их обнаружили. «Хотим отдать все это тебе». «Я думал, вы работаете как независимые сыщики», — сказал на это мистер Харди. «По правде говоря, так и есть», — произнес Фрэнк. «Мы просто не знаем, что со всем этим делать». «Вещи куплены в Нью-Йорке». Он показал найденные волосы от парика и этикетки на шляпе и куртке. Мистер Харди взял вещи и стал их внимательно рассматривать. «Ты единственный человек, который знает, как проверить, принадлежат эти вещи вору или нет», добавил Фрэнк. «К тому же у нас с Джо нет парика, а у тебя есть». Детектив усмехнулся, затем встал из-за стола Прошел к одному из своих шкафов и извлек из него папку. «Мне это передал шеф полиции», — пояснил он. Открыв папку, мистер Харди сравнил пряди волос с описанием. «Они подходили идеально». «Ну что ж, ребята, вы определенно добились больших успехов», — похвалился новей детектив и добавил с улыбкой. «Раз так, то я открою вам небольшой секрет», — «Коллик попросил меня найти мастерскую, в которой был сделан парик. Сказал, что сами они не смогли это выяснить». «На парике нет никакой информации», — уточнил Джо. Глаза мистера Харди хитро блеснули. «Подозреваю, что помощники шефа полиции недостаточно внимательно смотрели. Во всяком случае, я заглянул под подкладку и нашел название фирмы, изготовившей этот парик». Она тоже в Нью-Йорке, и я как раз планировал слетать туда и поговорить с владельцами фирмы. И теперь, благодаря вам, у меня есть двойная причина, чтобы отправиться туда». Фрэнк и Джо просияли, но уже через мгновение их лица снова помрачнели. «Что-то не так?» — спросил мистер Харди. «Похоже, ты теперь сам распутаешь все это дело», — сказал Джо. «С чего вы взяли?» — воскликнул детектив. — Человек, купивший парик, возможно, не назвал своего имени. Шляпа, возможно, была куплена давно, и вряд ли продавец вспомнит, кому он ее продал. То же самое и с курткой. Фрэнк и Джо снова улыбнулись. — Значит, дело далеко не раскрыто, — уточнил Фрэнк. — Все это хорошие зацепки, — произнес мистер Харди. Может случиться так, что магазин находится недалеко от места, где живет подозреваемый. Хотя это ничтожный шанс, мы не можем позволить себе его упустить. Я возьму все это с собой в Нью-Йорк и посмотрю, что удастся узнать. Вполне вероятно, что я приеду ни с чем. Но будьте готовы к тому, что я вернусь с ценной информацией». Мистер Харди положил в дорожную сумку парик, куртку и шляпу и поставил сумку возле рабочего кресла. Он привык, что в любое время его могли вызвать из дома по какому-то срочному делу. «Сегодня уже поздно что-то предпринимать», — сказал он, взглянув на часы. «Но завтра, как проснусь, сразу отправлюсь в город. А вы, пока меня не будет, держите ухо востро. Глядишь, еще какие-то улики всплывут. Дело далеко не закрыто». И мистер Харди, дав понять, что беседа окончена, снова переключился на свои рабочие дела. Фрэнк и Джо покинули кабинет отца в сильном возбуждении. Они легли спать, но долго не могли уснуть. Все время обсуждали таинственную кражу в особняке. «Этот вор должно быть очень умен», — пробормотал Джо. «Чем умнее мошенники, тем тяжелее им падать», — ответил Фрэнк. «Если это преступление не первое, И об этом парне есть данные в полицейской базе, отец его быстро найдет. Помнишь, он говорил, что умных мошенников не бывает, потому что если человек действительно умен, он не станет мошенником. Согласен, — поддержал брата Джо. Но уже сейчас понятно, что преступник — изворотливый тип. Теперь ему придется стать еще более изворотливым. У отца на него уже есть несколько улик а папа никогда не отступает, пока не поймает преступника», — произнес Фрэнк. «И мы тоже», — зевая, сказал Джо. После этого братья сразу уснули. На следующее утро, спустившись к завтраку, они узнали от матери, что отец, как только проснулся, сразу улетел в Нью-Йорк. «Не успокоюсь, пока он не вернется назад», — сказала миссис Харди. С каждым разом эти поездки становятся все опаснее и опаснее. Но мистер Харди, сообщила она сыновьям, обещал позвонить, если не сможет вернуться к ужину. А потом с лукавой улыбкой добавила. Отец просил передать, что если останется в Нью-Йорке, то ждите от него сюрприз. Больше миссис Харди ничего не сказала. Фрэнк и Джо отправились в школу, Но все утро никак не могли сосредоточиться на учебе. Они все время думали об отце, как у него там дела и на какой сюрприз он намекал. Перри Робинсон в тот день тоже был в школе. А когда занятия закончились, он сообщил Фрэнку и Джо, что больше учиться не будет. Он вынужден бросить занятия. «Мне придется помогать отцу. Одному ему теперь будет трудно, тем более, что работы у него пока нет». «Завтра в час я выхожу на смену в супермаркет». «А как же колледж?» — воскликнул Фрэнк. «Ничего не поделаешь», — ответил Перри, скривившись. «Мне и так повезло, что доучился до последних классов. От планов насчет колледжа придется отказаться. Вместо учебы займусь работой. Узнаю на практике, каково это. Во всем есть своя хорошая сторона. Начну в супермаркете с нуля, а потом...» «Лет через пятьдесят, глядишь, стану там самым главным!» Он улыбнулся. «А пока буду принимать товар». «Слушай, да ты за что не возьмешься, совсем отлично справляешься!» Попытался подбодрить его Джо. «Жаль, конечно, что твои планы насчет колледжа накрылись. Длинный, но ты все равно не сдавайся. Кто знает, как все обернется. Может, вора найдут?» Фрэнк и Джо хотели рассказать Перри об уликах, которые они нашли. Но обоим одновременно в голову пришла мысль, что не стоит обнадеживать приятеля, пока в деле нет никакой ясности. Поэтому они просто попрощались и пожелали ему удачи. Перри изо всех сил старался быть веселым, но его улыбка была вымученной. И братьям было искренне жаль его, когда он отвернулся и пошел от них по улице. «Обидно за Длинного» произнес Фрэнк, когда они с Джо направились домой. «Один из лучших учеников. Он заслуживал поступить в колледж». «Я думаю, мы просто обязаны разгадать этот ребус с ограблением башни. Вот и все», — заявил Джо. Ускорив шаг, они поспешили домой. Им не терпелось узнать, приехал ли отец, привез ли какие-то новости по делу. Или он все еще в Нью-Йорке.